Глава тринадцатая. Событие одиннадцатое. Приходит Буратино в школу с поленом под мышкой. «Родители вызывали?» Буратино не выдержал тяжелой жизни, взял дрель и засверлился. Лишь одним глазком взглянула Мальвина на звездное небо, вспоминая последний долг и пронзительный поцелуй Буратино. Жил в Италии один человек. Звали его Карло Лоренцини. Окончил он семинарию и пошел работать в книжный магазин. Вскоре работать человеку надоело. Он взял псевдоним Клоди и занялся журналистикой. Был театральным критиком, писал политические фельетоны Так и был бы известен в узких кругах. Но вдруг, бах, и забабахал повесть «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Теперь известен во всем мире. Жил в России один человек. Звали его Алексей Аполлонович Бастром. Чего уж он там окончил, не буду разбираться. Известен он тем, что соблазнил жену графа Николая Александровича Толстого в девичестве Тургеневу. И родился у них мальчик, которого из-за определения духовной консистории пришлось назвать граф Алексей Николаевич Толстой. Не принял повзрослевший граф Октябрьскую революцию, уехал в эмиграцию. В этот период Толстым были созданы первая часть трилогии «Хождение по мукам», роман «Сестры», рассказ «Граф клеостра автобиографическая повесть «Детство Никиты» и фантастический роман «Аэлита». В 1923 году вернулся к родимым Осинам, где встретил очень теплый прием. Начал писать и менять жен, как перчатки. Умер, чуть не дожив до победы, в 1945 -м. В «Эмиграции» он редактировал перевод на русский «Сказки Карла Клоди», а уже гораздо позже хотел этот перевод издать в СССР, но решил поисправлять и поулучшать. Выкинул всякую хрень, кое-что дописал, и получилась «Сказка», «Золотой ключик» или «Приключение Буратино». Все. Больше нас этот персонаж не интересует. И так уже много про Буратино сказано. Жил в Российской империи, а потом и в СССР, один человек. «Нам он интересен по двум причинам. Первая, в целом, неважная. Существует аудиогенетика. Жалуется отец или девушка в семье, что хотел стать фотохудожником, репортером в газете. Фотоаппарат старый, пыльный, висящий на стене, показывает. Сын или внук обязательно станут фотографами, репортерами тоже могут. Ну, тут уж талант. Вот и сын, и внук этого человечка наслушались и стали». Звали персонажа Николай Николаевич Носов. Да-да, тот самый автор Незнайки. Причем тут Клоди и граф-неграф? А вот при чем? Как раз когда Носов писал Незнайку на Луне, напечатали впервые в СССР перевод Пиноккио, а не Буратино. Вышла книжка небольшим тиражом и затерялась. Буратино-то и написан лучше, и ерунда всякая из итальянского творения вымарана. «Шел граф Тостой». Увидел скипку сыра, поднял, откусил, а остатки бросил. А следом шествовал Носов Николай Николаевич. Сыр поднял, еще кусочек откусил и снова, не доев, выбросил. Вот и добрались. Чего за кусочек? Есть в книге «Незнайка на Луне» эпизод, где Незнайка и его новый друг Козлик от безумной и сытной жизни на Дурацком острове превращаются в овечек или там барашков. У Клоди, правда, восыка, но интересен сам факт. Этот самый превращательный процесс нам и интересен. А ФРГ речь. До чего довели тевтонцев толерантные американцы их прихвостни в Бундестаге. До сытой и привольной жизни, впервые в истории немцев. Всегда война, нищета и голод. Всегда. А тут мир, полные магазины и не гороховая колбаса на витринах, а мясная. Большие зарплаты тихие, уютные города, покой и процветание, трудолюбие и орднунг, конечно. Чем надо заплатить? За все ведь надо платить. Оплатить глубоким раскаянием, совершенным и толерантностью. Да не жалко, колбаса ведь. И что получилось? Женщин насилуют на улицах негры или арабы, а полицейские отворачиваются и делают вид, что не замечают. Города загажены. Ничего, подметем. Дети — не мальчики и девочки, а оно. И великие немецкие футболисты стоят на коленях, извиняясь, что в Америке было рабство. не в Германии. Толерантность. Очень не хотелось бы жить в такой стране, сытой, где из тебя сделали овечку или ослика. Есть в аналах подобное. Вот, например, эпизод из уидейской Туры, где идет речь о том, что старший сын одного из прародителей иудейского народа Исаака, Исаф, будучи голодным, Продал свое право первородства и все выгоды, с ним связанные, младшему брату Иакову, за миску чечевичной похлебки. Ну так колбаса-то всяк вкуснее. Вилли Брандт прибыл в Москву с частным визитом 3 сентября 1969 года. На самом деле никакой не Брандт и уж точно не Вилли. Немец же. Настоящее имя Герберт Эрнст Карл Фрам. Был борцом с гитлеризмом и подпольщиком. Правда, в Норвегии. Эмигрировал и взял псевдоним. Убежденный социалист. Потом, 16 лет, будет председателем социалистического интернационала. При оккупации Норвегии попал в плен, но сумел бежать в Швецию, где всю войну и находился. Вернулся потом в Германию, ну и карьера дальше. Сейчас господин Брант — вице-канцлер ФРГ и одновременно министр иностранных дел. И Петр точно знал, что через пару месяцев должен в реальной истории стать четвертым федеральным канцлером Германии. Неспроста товарищ прикатил и попросил встречи именно с Тишковым и Косыгином, а не с Шелепиным, коего все же все за пределами нашей Родины считают главой СССР. Вилли, человек в мире уже известный, он в последнее время активно продвигал отход от курса на конфронтацию со странами Восточного Блока в пользу политики изменения через сближение. И именно он через несколько месяцев в Эссене подпишет советско-западно-германский договор «Газ трубы». Может, за этим и прилетел. Ну, раз Косыгин. Ошибся тишков в своих гаданиях. Будущий канцлер попросил встречи тет-а-тет -тет в месте, где точно их не смогут подслушать. И прежде чем начал, взял заговорщиков слово, что те предпримут что-либо только после его отмашки. Прилетел навстречу бранд со своим переводчиком. Пошли разговаривать в кабинет Шелепина в Кремле. Ценёву Алексей Николаевич дал команду этаж перекрыть и всех выставить с него. А если вдруг кабинет пишется, то прекратить. Он, конечно, приказывать право имеет. Всё-таки КГБ у нас при Совете Министров, а не при ЦК или там Политбюро. Но Ценёв кивнул и ушёл. Вот и думай, пишет или нет. товарищи Начал по-русски, а дальше перешел на язык Канта. «Что вы знаете о так называемом канцлер-акте?» «Да все знаем», — начал Петр и осекся, поглядел на Косыгина. «Хотелось бы от вас услышать». Как всегда, занос схватился. «Нет, давайте вы». «Ну, Петр Миронович», — покачал головой Косыгин. «Так называемый канцлер-акта...» То есть письменный документ, который каждый федеральный канцлер по требованию союзников подписывает до принесения присяги. Он оговаривает владение союзниками, немецкими газетами, радио и телевидением до 2099 года. Кроме того, владение союзниками, понятно, только США, золотым запасом Федеративной Республики Германии. Еще возвращение украденных немецких оккупантами художественных произведений, военную поддержку американцев. Этот акт является частью тайного государственного договора 1949 года, заключенного между союзниками и ФРГ. «21 мая 1949 года? Да. В России знают, а я еще недавно нет. Хорошая у вас разведка». Бранд дернул с нос очки, но тут же на место выдрузил. «Я был возмущен, когда от меня потребовали подписывать такие обязательства по подчинению». «В конце концов, ведь меня будет избирать немецкий народ, а не Госдеп США, и я буду приносить присягу. Какие-то послы не могут этого отменить». Но меня просветили. И Конрад аднауэр в свое время подписал этот документ. А после него и Людик Эрхард, и Курт Георг Кизингер. «Господин Брандт», — поднял руку, успокаивая вице-канцлера Косыгин. а «Да, простите». «Я не хочу подписывать этот акт о канцлере!» странно вы выбрали компанию, чтобы жаловаться на жизнь. Вы в СССР, у злейших врагов». «Враги моих врагов, мои друзья!» «Сказал один арабский принц». Кмыкнул будущий канцлер. «Точно! Он же, когда его казнили, изрек. Бей своих, чтобы чужие боялись». «Вы хотите побить американцев? Так нет армии». Нет даже намека на желание это сделать. У народа и есть почти 400 тысяч оккупационных войск на территории ФРГ». Косыгин чуть наклонил голову к плечу. «Давайте поговорим про войска», — согласился Брандт. «Слушаем вас». «50 тысяч — это французы. Они за США в драку не полезут». «Согласен, но и за вас тоже». «Можно мне?» — встрял Тишков. «Конечно» вот пару недель назад у меня был Деголь. Они собираются в самое ближайшее время выводить войска. Помните, Алексей не...» «Помню. Договор согласовывается. Хорошо, Гербранд. Отменим 50 тысяч французов. Еще остается почти 350 тысяч человек». «50 тысяч — это англичане!» «И что? Им американцы дадут команду» все поднимут воздух самолеты и разнесут ваши города в щепки. А сами американцы что, не поднимут? Не поднимут. Все самолеты они через СССР перегнали на Тайвань и в Корею. Теперь, надо понимать, их уже нет. В ФРГ остались только то, что не может летать и всякая мелочь. И мы можем прекратить поставлять им керосин. Да, это аргумент. А танки? «Тоже можем прекратить поставлять солярку». «А можно я опять?» «Говори, Петр Миронович, только, судя по твоим репликам, ты уже в ФРГ войска ввел». «Не рано?» — сильнее затеребил нос Алексей Николаевич. «В детстве какая-то стройка под окнами шла. Бульдозер пригнали. Даже на обеде его бульдозерист включенным оставлял. Чадит ты орет, а мне уроки нужно делать». И долго так продолжалось. «Вот как-то пожаловался пацанам» один постарше говорит, да надо ему в бензобак граммов 100 сахару насыпать, больше не заведется. Вынесли ему сахару, он это мигом проделал. Бульдозер потом с огромным трудом эвакуировали. Ну, насчет сахара я, конечно, не знаю, но в танках ведь тот же двигатель, а в Германии должны быть химики. Не нужно прекращать снабжать их горючим. Это приведет только к захвату складов и заправочных станций. Нужно продавать им солярку и керосин с какой-нибудь гадостной присадкой но только чтобы не сразу из строя вывести, а постепенно. читайте сделано!» — просиял Вилли. «Успокойтесь, заговорщики. Там 350 тысяч солдат». «Нет, господин премьер, их намного меньше. С началом Китайской войны не только летчики покинули Германию, но и обслуга, и несколько батальонов пехоты. Корабль за кораблем каждый день уходит. И продолжают, самое главное, уходить. думаю «Вообще, дал команду посчитать, но цифры разнятся. Так вот, думаю, американцев осталось меньше ста тысяч, и самые боеспособные части покинули ФРГ. Полагаю, что англичане сами в драку без США не полезут». «Сто тысяч. А у вас?» «Они разной степени подготовленности и надежности. Я бы не рассчитывал на цифру более десяти тысяч». Брандт снял очки и грустными глазами оглядел русских союзников. «Говори, Пётр Миронович, что думаешь?» Опять взялся за утиный нос Косыгин. «Давайте от обратного. Понятно ведь, что на американских авиабазах размещены не только военнослужащие и их семьи, но и многочисленный гражданский персонал. Это, насколько я понимаю, такой небольшой городок. Помимо военных объектов, там есть американские школы, торговые центры, почтовое отделение, полицейский участок». И эти базы также являются крупнейшим, если не единственным работодателем для местного населения в близлежащих районах. Уберете, и местная экономика понесет большие потери. То есть население нас точно не поддержит. По крайней мере, в районе баз. Брандт попытался что-то вставить, но пётр поднял руку. Не все беды. Сократится покупательная способность покинутых американцами, французами и англичанами городов и более мелких населенных пунктов. У военных, конечно, на базах имеются свои магазины и рестораны, но к ним приезжает немало гостей, которые питаются и совершают покупки в окрестностях. Что еще? Ага. Вот, например, коммунальное хозяйство. Уверен, что немалый доход в городскую казну немецких городов приносит сегодня и плата французских, английских и американских солдат за воду, свет. Что там еще? Вывоз мусора. Ага. 400 тысяч — это большая цифра. «Да плюс члены семей. Это серьезный процент населения, которое в раз осиротеет». «Вы словно отговариваете меня!» — сморщился министр. «Да, все это так. Но немец...» «Оставьте лозунги. Есть план по минимизации потерь?» «Детального нет, но в казне есть деньги, и строительство чего-нибудь в этих городах можно профинансировать. Кроме того, окажется свободным очень много жилья, всяких складов, мастерских, ангаров». «И промышленники ваши не возропщут, когда международные банки им кредиты давать перестанут». «Это мы еще посмотрим, кто чего перестанет. На то они международные, и сидят там не дураки. Наш экономический рост они при всех обидах игнорировать не смогут. Вложений надежнее сейчас просто не найти», — распалился Брандт. «А если еще и вы разместите у нас какие-нибудь объемные заказы, то...» «Может, и разместим» если вы навсегда забудете такое гадкое слово, как «каком». И все же, тут даже не нам, а вам нужно сперва крепко считать, а не махать сразу риторшвертом». Внутренне усмехнувшись, учительным тоном продолжал Тишков. пётр Миронович, вы словно подготовились к этой встрече. Откуда это знание?» Удивленно посмотрел на него Косыгин. «Да». «Да выеживался. знание это легко объясняется. Никаких роялей и интернетов». Был Штелле в 2013-м в Чехии, в Карловых Варах. В группе туристов попался мужичок, который все приставал гиду с вопросами про американцев и их базы. Как, мол, к ним местные относятся? Гид, довольно молодая девушка, видимо, не впервые выслушивала подобные вопросы от русских туристов, оккупировавших Карловы Вары, а раньше немецкий Карлсбад. Подготовилась, и вот именно этот экономический ответ выдала. Ничего личного, товарищ. «Ничего, просто бизнес. Только не расскажешь же заговорщикам про турпоездку в несуществующую страну». «С Деголем обсуждали. Я его спросил. Не жалко, мол, городки с налаженной инфраструктурой бросать? И где размещать во Франции этих людей? Вот он и рассказал. Пусть съездят, спросят у генераля». «Хорошо, господин бранд Раз вы приехали, то у вас должно быть и предложение. Не жаловаться же врагам врагов прилетели». Алексей Николаевич достал шариковую ручку и листок к себе придвинул. «Войска ГДР возьмут базы американцев в кольцо и разоружат. А я потом продам их, ну, американцев, за золотой запас Германии, что хранится на территории США. Понятно, что они должны быть в форме ГДР. С Варшавским договором сейчас Штаты воевать не станут». «Них... Ничего себе заявочка!» «Вы хотите нас с США лбами столкнуть, а сами в сторонке отсидеться? Нам это зачем?» — уронил ручку. «Как? Вы же отодвинете базы США от своих границ!» «Не знаю. Расположат в Голландии. Ах, да, голландцы потребовали тоже убрать». «Вот, если выйдут и Голландия, и ФРГ, то в Европе практически ничего не останется. норвегия да Турция с Италией». «Ну, да не еще, но они к себе ни базы, ни ракеты не пустят. А то ведь вы живо новый выход из Балтики прокопаете. Да и мы, как ближайшие соседи, не одобрим. Вам ведь на руку!» Победно оглядел, блестя очками. «Вот какой убийственный довод!» «Не все ведь разоружатся. Придется и пострелять. Там в Вашингтоне сейчас какой-то истерик в Белом доме. Может, ему и не дадут шарахнуть по вам и по нам ядерными ракетами». «Но хорошим такое противостояние точно кончиться не может». Косыгин отодвинул бумагу. «Других предложений нет. Подсыпать, например, им в еду снотворное с услабительным одновременно». шучу». «А пятьдесят тысяч французов?» «Сник Вилли». «Деголь, конечно, насолить американцев готов любым способом, но на такое не пойдет. Да его и военные не поддержат». «Нет, нужен ход ко Нет у вас, Пётр Миронович?» «Сам бы слабительное предложил. Во все продукты и в воду». «Ну и как это на общую обстановку повлияет? Да и всплывёт же потом. Шуму будет». «Нет, так нельзя». «Криптоновый лазер!» — подскочил Пётр. «Что?» «Что?» «Нужно объявить, если не сдадутся, то будет применён криптоновый лазер». Вспомните шумиху в газетах после Даманского». Пётр сел и поправил галстук. Геру не обязательно знать, что это блеф. «У вас на самом деле есть это оружие?» — побледнел будущий канцлер. «Сожгли же китайцев на Даманском, и озеро жило на школе», — подыграл Алексей Николаевич. «Это аргумент. Если ещё рядом с базы продемонстрировать...» «Сожжём ведь немецкую землю до самого ядра планеты», <смех> — усмехнулся Косыгин. Правда? Выпучил глаза Вилли. Нет, тонким лучом пройдем». Тогда ладно. Ну что ж, дорогой будущий канцлер, а теперь давайте торговаться.